Темнота, полная, всепоглощающая, всемогущая темнота и тишина. Я купаюсь в ней, она охватывает меня, вбирает свои объятия. Я плыву и наслаждаюсь. Она шепчет мне то, что я хочу услышать, и мне хорошо. Настолько, что забываю обо всем. Родители, друзья, дети. Ничего уже не важно. Есть только ее голос. Голос тишины. Он завораживает, забирает, убаюкивает. Он повсюду. Передо мной проносятся различные картинки, кадры из моей жизни. Я как будто смотрю кино. Иногда цветное, иногда черно-белое. Мимо проплывают десятки, сотни лиц, событий, участниками которых я был. Но мне уже все равно. я просто прохожу мимо, без эмоций, без желаний. Не вглядываюсь в лица друзей и знакомых. Они остаются где-то вдалеке, за спиной. Я забываю о них, потому что на смену приходят другие. Вот первый день, когда я пошел в школу. Родители долго собирали меня, волновались, проверяли каждую мелочь. И я волновался, переживал. Как там в новой жизни? Что ждет впереди? Следующая картинка. Моя первая любовь. Тоска, переживание, тревога. Девушка не обращает на меня внимания, проходит мимо. Тогда это казалось настоящей катастрофой, крушением целого мира. А сейчас... Сейчас я перевернул эту страницу так, как будто она часть не моей жизни, а часть скучного романа, который давно надоел. А вот я уже в армии. Первый инструктор, первый марш бросок первые сослуживцы. Ничего не получается. Все, за что берусь, валится из рук. Но я не привык сдаваться, и снова, и снова беру, и делаю. И уже на меня смотрят по-другому. Инструктор не орет благим матом, а сослуживцы не подтрунивают надо мной, что я уволен ничего не умею. Все хорошо. Я радуюсь. У меня впереди целая жизнь. Или... Нет. Все это уже неважно неважно «Неважно!» Я снова плыву в знакомой тишине. Мне хорошо. Неожиданно что-то меняется. Оно заставляет меня остановиться, замереть. Какая-то тень. Кто это смотрит на меня из темноты? Его глаза такие знакомые. Что-то сжимает мое сердце. Да боли знакомые чувства. Вина. Да. Точно. Это чувство вины. И сразу же приходит осознание — Митька, мой напарник. И тут же тоска сжимает мое сердце ледяными пальцами, на мгновение выдергивая из лап тишины. Но это не может быть он. Что он делает здесь? Он давно мертв. И тут же просыпается память. Его убили из-за меня, из-за меня. А Митька смотрит и смотрит, и этот взгляд разрезает душу, делит ее на две неравные половинки и, возможно, впервые я что-то начинаю чувствовать, но недолго. Тишина обволакивает меня, прижимает к себе, шепчет простую мелодию, от которой тоска перестает сжимать сердце, уходит прочь. Только глаза Митьки все так же продолжают смотреть в душу, словно спрашивают «почему?». Я все так же плыву по реке. Следующая картинка, и сразу же раздается вой мин. Я инстинктивно вжимаюсь в темноту, в тишину, Пытаюсь зарыться глубоко в землю. Мне страшно. Кругом стреляют, кричат, просят помочь. Я не знаю, что мне делать. Меня накрывает паника. И тут же голос, но уже другого напарника. Его удары нет. Не его. Кнута. Ненависть. Она проснулась во мне. И снова тишина, темнота отступила. Нельзя так обращаться с людьми. Нужно проснуться, встать, сбросить оковы сна. Помочь. Мои руки инстинктивно сжимаются в кулаки, но картинка быстро меняется. Передо мной комната, очень тёмная. Пара стульев, шкаф, стол. На нём кто-то лежит. Я подхожу ближе. Девушка. Кто она? Первые мгновение я не узнаю её, но, вглядевшись, бросаюсь, чтобы развязать, и сразу же приходят воспоминания. Я сжимаю голову, падаю на колени, потому что мне больно. Гретта. И снова ненависть. Я уже не могу это терпеть. Девушка поднимает свою голову и смотрит на меня. Ее взгляд полон боли, а ее губы шепчут какое-то слово. Но я не слышу. Она слишком тихо говорит. Все звуки тают здесь в темноте, в тишине. Я поднимаю, сделаю шаг, чтобы подойти, и мне удается различить одно слово. Помоги! И тут же я проваливаюсь на дно глубокой ямы. Хотя нет, ни не ямы. Это подвал. Вокруг все так же темнота. Я различаю только старые коробки, какой-то мусор и цепи. Делаю шаг и вижу человека, висящего на них, и сразу же вспоминаю имя — Франсуа. Я пытаюсь помочь ему, но мои ноги вдруг налились свинцом, а руки стали ватными, меня не пускают к нему. Темнота и тишина, как две сестры, тянут меня обратно в свои сладкие объятия, не хотят, чтобы я уходил. Но нет, я начинаю барахтаться, Пытаюсь вырваться из их цепких рук, сопротивляюсь, но они сильнее. Пока. Следующая картинка — это номер гостиницы и лежащий в крови мужчина. А рядом с ним стоящая на коленях маленькая девочка. Я пытаюсь вспомнить, кто они такие, и не могу. Неожиданно рядом с девочкой появляется высокая стройная женщина с голубыми глазами и пистолетом в руке. Она поворачивает голову в мою сторону и улыбается мне. Я нахмурился. Мне не понравилось то, что она держит оружие, когда рядом дети. Это неправильно. Женщина продолжает улыбаться, и она направляет пистолет в голову девочки. Нет! Я делаю чудовищные усилия и сбрасываю из себя оцепенение. Бросаюсь вперед и в последний момент успеваю выбить пистолет из рук убийцы с голубыми глазами. А в следующий момент ломаю ей шею. Вот так. Нельзя убивать детей. Бах! Я вздрагиваю и поворачиваюсь на звук выстрела. Молодой мужчина пробегает мимо меня. По его лицу я вижу, что ему тяжело, ему плохо. Он постоянно держится за грудь. «Пашка!» Он резко останавливается и глядит на меня. «Пашка, ты живой!» Облегчение, которое я испытал в тот момент при виде живого друга, который отдал за меня свою жизнь, колоссально. Как будто камень, который долго и упорно тянул меня на самое дно, свалился с души. Но оно быстро проходит. Я вглядываюсь в его глаза. «Нет!» «Это глаза неживого человека. Он давно мертв. Это просто еще одно напоминание о том, кого я так и не смог спасти. Я чувствую ярость, желание что-то сделать, и мне уже не нужна тишина, и темнота, которая скроет все мои ошибки. всё хватит. Надо что-то делать. Нельзя вот так стоять и смотреть». И словно в подтверждение моих слов я увидел еще людей. Девушка, маленький мальчик и двое пожилых людей, а позади них — сержант альшак Вот где он прятался от меня, за их спинами, убийца. Но это не поможет ему, он не уйдет. Я найду его и спасу тех людей, которые мне доверились. Я с ненавистью сжал кулаки и набрал полную грудь воздуха, чтобы окликнуть его, чтобы он видел меня и знал, что я иду. Но из моей груди не вырвалось ни звука, наоборот. В рот попало что-то мокрое. Я оторопел. Закашлялся, попытался выплюнуть это и очнулся. Опять темнота, но уже другая. Не та обворожительная и прекрасная. Просто темнота. Я дернулся, и в этот момент мне на лицо попало нечто влажное и прохладное. Всхлипнув, попытался это убрать, но не смог. Что за ерунда? Я открыл глаза, точнее, попробовал открыть. Запах сырости и чьи-то далекие голоса. э э Я попытался позвать их, но мне в рот тут же попала та же субстанция, что лежала у меня на лице. Я почувствовал, что начинаю задыхаться. «Да что это такое?» Я снова попытался открыть глаза. Получилось третьей попытки. Темнота окружала меня. «Да что за ерунда?» похоже на... землю?» Я сначала подумал, что мне это показалось. Но нет. Тогда какого... И тут я понял. Спину пронзил ледяной холод. Меня просто хоронят. «Заживо! Эй!» Я попытался крикнуть изо всех сил, несмотря на то, что мне в рот стали попадать приличные куски, но в ответ расслышал только далёкий смех. «Суки, ублюдки, проклятые фашисты! Какие же они люди? Это не люди! Самые настоящие монстры! Да таких надо рвать голыми руками! И я это сделаю, дай только выбраться! Но вот это-то их главная проблема. Выбраться я не могу!» Ярость буквально захлёстывала меня, но я ничего не мог с ней сделать. Я дёргал руками, ногами, но они были связаны, и всё было бесполезно. А земля всё пребывала и пребывала. Вскоре почувствовал нехватку воздуха. Гулко бухало сердце, в ушах стоял шум, но я продолжал бороться. Я не мог умереть вот так, как собака. Я снова принялся медленно пытаться освободиться. Сперва руки, затем ноги. Бандеровцы неважно связали меня. Это я понял, когда веревка потихоньку стала поддаваться моим усилиям. Я задергался активней, и мне в рот тут же попал здоровенный земляной ком. «Успокойся», — приказал сам себе, отплевываясь. «Не нервничай». Спустя какое-то время, показавшееся мне вечностью, почувствовал, что могу свободно двигать руками. Разгребать землю, стараясь экономить при этом кислород. Сколько мне потребовалось на это времени, я не знаю, но вот, наконец, руки схватили пустоту. А буквально через мгновение мне в лицо пошел свежий приток воздуха, и неожиданно я оказался на поверхности. фу слава богу. Я принялся отгребать от себя в сторону землю, пытаясь выбраться из неглубокой ямы, едва не ставшей для меня могилой. Оказавшись на свободе, огляделся. Вокруг никого не было, стояла полная тишина. Даже собаки не лаяли. На улице уже смеркалось. Став полный рост, слегка поёжился, было прохладно, и чтобы согреться, я принялся растирать своё негнущееся тело. Не хватало ещё простудиться. Постепенно придя в себя, направился в сторону дома, где меня приютила на ночь семья Ольги. Он находился недалеко, но я всё равно осторожно пробирался вперёд, опасаясь, что бандеровцы были ещё здесь. Сейчас встречаться с ними было не с руки, но мне нужна была новая одежда, поэтому приходилось рисковать. К тому же нужно было прояснить, что стало с семьёй, которая меня приютила. Я не мог бросить их на произвол судьбы. Это не по-человечески. Не мог я отплатить чёрной неблагодарностью людям, которые гостеприимно распахнули передо мной дверь. Не мог. Дёрнув калитку, та жалобно заскрипела в ответ. Я вошёл внутрь двора, уже решив, что я буду делать дальше. Мне нужны были автомобиль и оружие. Быстрым шагом направился в дом Неожиданно дверь передо мной распахнулась, и мне навстречу вывалился тщедушный человечек с чемоданом в руке. «Кто это такой?» Я еще не успел додумать, а рука автоматически нанесла удар. Мужичок схлипнул и завалился обратно в дом. Я шагнул следом и закрыл дверь. Кажется, я понял, кто это. Тот, кто продал своих. Тот, с помощью которого меня так быстро нашли. А семью Ольги увезли немцы. Незнакомец уже вскочил на ноги, его глаза округлились. Что вы себе позволяете? Я буду жаловаться. Я нанес еще один удар. Мужичок схлипнул и согнулся пополам. Заткнись, сука. Я склонился над ним. Лучше говори, куда увезли семью, которая жила здесь. И что ты делаешь в их доме? Хотя на последний вопрос можешь не отвечать, я уже все понял. Это не то, что вы подумали. Я просто проверял, все ли на месте. Меня попросили. Я только поморщился от этого вранья. Говори, куда их увезли. «А кто вы, собственно, такой, почему я...» Вор заткнулся на полусловие от того, что я сжал его горло. Вид у меня был тот еще. Весь грязный, в порванной одежде, взлохмаченный, с безумно сверкавшими глазами. Я ясно увидел в расширившихся зрачках предателя страх. «У тебя пять секунд, дальше сломаю тебе руку». Мужичок упал мне под ноги. «Нет, не надо, не бейте». «Говори». «Их увезли на хутор Золотой. Это в 35 пяти километрах отсюда». У брата-сержанта Альшака там дом, его вотчина. Я сжал кулаки. Когда они уехали? Полчаса назад. Я быстро прикинул расстояние. Если поторопиться, то успею до того, как они начнут пытать семью Ольги. Но надо спешить. Почему ты их предал? Я с брезгливостью поглядел на грабителя. Он сжался под моим взглядом, весь побледнел. Казалось, что его сейчас хватит удар. Отвечай. Я... «Я давно работаю на них. А как иначе? Если ты не будешь им служить, тебя уничтожат, и всю твою семью уничтожат. Даже мокрого места не останется. Здесь все так живут. Спроси любого. У меня не было выбора». «Все так говорят». Пока он говорил, я осмотрел комнату, подошел к шкафу, стоящему в углу, открыл его. Затем проверил еще пару ящиков. «Где же оно? Должно быть. На хуторе без него никак». «Так, это не то, это не то, не то!» Я вытащил майку, быстро примерил, переоделся. Принялся искать дальше. «Так, снова не то. Ну где же ты? О, нашел!» Охотничье ружье висело за кучей одежды в самом дальнем углу шкафа в соседней комнате. Я быстро проверил его. Внизу отыскалась коробка с патронами. «То, что надо!» Вернулся обратно. Мужик, увидев меня с оружием, побледнел еще сильнее. «Нет, не надо, не убивайте!» Я посмотрел на него с плохо скрываемой ненавистью. Увидев мой взгляд, предатель взвизнул ещё сильнее и неожиданно для меня кинулся мне под ноги, пытаясь повалить на пол. Ах ты, недоносок! Я выстрелил в него. Тело доносчика и по совместительству грабителя отбросило от меня на пару метров назад. Мужичок выгнулся дугой, тихо по собачьей застонал и замер на полу. Под ним потихоньку расплывалась лужа тёмно-алой крови. Я отвернулся. На душе было муторно и гадко. Но времени жалеть о поступке не было. Нужно было исправлять то, во что я втянул невинных людей. Я прошёл в комнату и принялся искать ключи от машины, которую приметил ещё вчера, когда Ольга вела меня в дом. На поиск много времени не ушло. Вскоре я уже сидел за рулём немецкого внедорожника, хоть и пошарканного на вид, но довольно бойко едущего по плохой просёлочной дороге и внимательно изучал карту, найденную в бардачке автомобиля. «Мне нужен был хутор золотой». Я водил пальцем по карте, пытаясь отыскать его, пока палец не увидел нужное название. Быстро сориентировавшись, я повернул направо и устремился на полной скорости вниз, с горы, чтобы сократить дорогу, ведущую через лес, по которой двигались бандеровцы с захваченными в плен людьми. Кусты задевали автомобиль, дорога виляла из стороны в сторону, а я то и дело подпрыгивал на ухабах, но продолжал гнать и гнать вперед. Костяшки пальцев побелели, сжимая руль. Я был напряжён, казалось, время остановилось. Неожиданно, когда я уже начал сомневаться, что догоню их, я увидел далеко впереди свет фар. Получилось. Достал всё-таки выродков. Я нехорошо улыбнулся. Националисты явно никуда не спешили. Они спокойно ехали по дороге в сторону хутора, наслаждаясь своим положением и властью над своими пленниками. Ничего, недолго вам осталось, ребятки. Я прибавил скорость. Особого плана, как их остановить, у меня не было. Впрочем, как и всегда. Приходилось всё придумывать на ходу. Как говорили древние, сначала ввяжемся в драку, а там посмотрим. Я на полной скорости врезался в задний автомобиль, сталкивая его с дороги. Противный звук тормозов, скрежет металла, крики погибающих людей и глухой удар. Вот и всё. Я достал ружьё. В следующей машине почуяли неладное. Кто-то высунулся из окна, громко закричал. Водитель вильнул вправо, стараясь не дать обойти себя и столкнуть дороги. Но мне это и не надо. Я высунул дуло, поравнявшись с ним, и нажал на курок. Голова бандеровца дернулась, стекло окрасилось красным, и он, завалившись лицом на руль, сам направил машину в дерево. Удар, громкий крик и взрыв! «Что это?» Григорий, ехавший первым в колонне с пленниками в кузове, высунул голову из окна. «Какого черта там происходит?» «Не знаю». Водитель глянул в боковое зеркало, но ничего не увидел, кроме пустой дороги и дыма сбоку на обочине. Бандерриц схватил рацию. «Третий, что у вас там? Доложить немедленно!» «Первый, нас атаковали!» Донеслось спустя несколько секунд. Голос был полон отчаяния и паники. «Кто?» «Не знаю. Кругом дым, стрельба. Юрий погиб!» «Микола, успокойся! Попытайтесь задержать погоню! Я в хутор за подкреплением!» Григорий знаком приказал водителю прибавить скорость, Тот послушно выполнил приказ. До хутора оставалось километров 5 Это несколько минут, а там спасение и смерть нападавшим. Я продолжал погоню. Точнее, попытался. Очередной автомобиль вдруг резко затормозил и стал разворачиваться. Из окна высунулся автомат. Я выкрутил руль влево, уходя из-под очереди, и не заметил стоявшее дерево. Удар! Сработали подушки безопасности, но все равно было чертовски больно. Распахнув дверь, упал лицом в мокрую траву, и тут же по машине прошлись из автомата. Я кувырком ушел от очереди в ближайшие кусты. «Где он?» Машина, забитая националистами под завязку, остановилась метров двадцати. Из нее принялись выскакивать вооруженные люди. Один, второй, третий. «Сколько же вас, ублюдков!» Я затаился. «Где он?» Все тот же противный голос не знаю туда вроде побежал за ним не дайте ему уйти он юрку завалил огонь устремилась вперед в сторону леса как они полагали за мной я же тихо лежал в кустах и старался даже не дышать в автомобиле остались двое шофер и рослый автоматчик вот тебе и оружие я усмехнулся и стал осторожно подползать к добыче те настороженно озираясь по сторонам стояли друг напротив друга я подобрался почти вплотную олег ты слышал «Что?» Парень повернулся ко мне спиной, и в этот момент я прыгнул. Удар оказался страшным. Бандералец так ничего и не понял, просто упал со сломанной шеи и под ноги своему подельнику. Тот закричал. Попытался выхватить пистолет, но я не дал ему ни единого шанса. Подсечка, мужчина завалился на спину, и оказался сверху. Тот в последний момент смог отпихнуть мою руку, попытался ударить, но я ударил его сам в переносицу. Водитель снова закричал, кровь брызнула из сломанного носа, а я нанес еще один удар. Ножом. Его ножом. Поднялся, отпихнул от себя безжизненное тело, нагнулся, чтобы подобрать автомат, вовремя. Пистолетный выстрел прозвучал как раз в тот момент, когда я поднимал оружие. Если бы не нагнулся, пуля попала бы в голову. Повезло. Я перекатом ушёл с траектории выстрела, спрятался за автомобилем, проверил обойму, полное. «Он здесь!» Близкий крик возвестил о том, что преследователи недалеко. «За машиной спрятался, гад! Обходи его!» А вот это уже плохо. Если меня зажмут с двух сторон, моя песенка кажется спета. Я ничего не успею сделать. Надо что-то решать. Сидеть нельзя. Выглянув на мгновение, я едва не схлопотал пулю. Высунул руку и выстрелил в ответ. Нет, так их не достать. Сейчас они наберутся смелости, обойдут меня и зажмут с разных сторон. И особо не постреляешь. У меня всего одна обойма. Для долгого боя этого мало». К тому же, если они сделают всё грамотно, мне патроны уже не понадобятся. Я решил не дожидаться этого и сам бросился навстречу своим противникам. Те опешили от такого хода, и я успел выстрелить первым. Очередь переломила в поясе плюгавенького мужичка с автоматом. Второй развернулся, выстрелил, но поспешил, и пуля ушла сильно влево. Я выстрелил в него, бандит заверещал, пуля попала ему в колено и завалился в траву. Ещё один бросился на меня откуда-то сбоку, выбил автомат, завязалась рукопашная. Парень неплохо владел карате, но для меня это был не противник. Я был просто взбешён и поэтому даже не заметил сопротивления. Удар, блок, ещё удар. Нога бандеровца подломилась, он пропустил ещё один в корпус. Парнишка понял, что бессилен против меня, но всё равно сдаваться не собирался. Фанатик. Его глаза горели огнём, полным ненависти, волосы были вздыблены. Он нанёс очередной удар. Я с лёгкостью отбил его, но не заметил под ногами сук испоткнувшись, растянулся на земле. а Страшно закричав, бандеровец упал сверху на меня и принялся душить. «Сдохни, сука! Ты убил моего лучшего друга! Сдохни!» Его пальцы стальными клещами впились в гортань, пытаясь сдавить ее, сломать ее. Я изо всех сил ударил по ребрам, но это не помогло. Воздуха стало критически не хватать. Я почувствовал, что уплываю. «Нет, соберись!» Из последних сил уже гаснущим сознанием ударил бандеровца по рукам, а потом, видя, что это не сильно помогло, ткнул пальцем ему в глаз. «Ай!» — враг закричал, схватившись руками за лицо, и я нанес удар в горло. Захрипел парнишка, схватившись рукой за шею, а я ударил еще раз и еще. «Все, конец, сучонку!» Я тяжело поднялся и осмотрелся кругом. «Да, Колька, понаделал ты делов». Подняв автомат, я обыскал мертвецов. Забрал несколько гранат, пару пистолетов и запасных обоим. Вот теперь можно и с оставшимися поговорить. Перед тем, как вылететь с дороги, я видел, что один автомобиль успел уйти. Куда он поехал догадаться несложно, так же, как и зачем, и с каким грузом. А это значит, что пора навестить врага. Так сказать, оторвать голову зверю в его норе. Я направился к автомобилю и распахнул дверь. Мгновения мне хватило, чтобы отпрыгнуть в сторону, но всё равно я не успел уйти на достаточное расстояние. Взрыв буквально вывернул меня наизнанку Упал хорошенько, ударившись головой. Мир вокруг поплыл. Я попытался подняться, но снова упал. Меня вырвало. Голова раскалывалась, в ушах стоял звон. Явная контузия. Из носа текла кровь. Я перевернулся на спину, пытаясь прийти в себя. Времени валяться не было, но и сил подняться тоже. Мне бы полежать, недельку подлечиться. Я усмехнулся. Вот сейчас нацики тебя и подлечат. Свинцом. На всю жизнь хватит. Я собрался с последними силами и все-таки встал. Пошатываясь, сделал шаг, схватился за дерево, точнее, за его покалеченный ствол. Осколками хорошо посекло старый дуб. Я даже не знал, как он устоял. Впрочем, не знаю, как сам устоял после такого взрыва. Остатки автомобиля догорали в десятки метров от меня, и если бы не моя реакция, то я бы догорал вместе с ними. Печальный был бы конец. Столько пройти, чтобы подорваться на банальной растяжке. Я помянул недобрым словом водителя. Предусмотрительный ублюдок. Привязал гранату к двери, и когда я резко распахнул ее, взрыватель почему-то сработал с задержкой. А если мне это, то бах, и меня б не стало. Но снова повезло. Я не знаю, в который раз, на удача была на моей стороне. Я потрогал голову, стало немного легче, шум утих, но ненамного. Однако времени приходить себя окончательно у меня не было. Вот-вот по мою душу явятся незваные гости. Пошатываясь, я пошел обратно к дороге, взобрался на небольшой пригорок, прошел несколько метров и подошел к врезавшемуся в дерево джипу. Открыл дверь, сел за руль и попытался завести двигатель. Машина зафыркала, задребезжала, но ничего не произошло. Попробовал ещё раз. Тот же результат. Чёрт. С размаху я ударил по приборной панели. Хвалённая немецкая техника. А когда дело доходит, ничем не лучше нашей. Я попробовал завести автомобиль ещё раз. «Ну давай же, родимая, давай!» Двигатель неожиданно загудел, чихнул и начал работать. Я откинулся на спинку сиденья и громко захохотал. Наверное, с нервами совсем неладно. Но сейчас не до них. Захлопнув дверь, я принялся выруливать на дорогу задом. Так, осторожней. Под колесом что-то хрустнуло. Я выглянул, меня чуть не вывернуло наизнанку. Тело одного из бандеровцев намотало на заднее колесо, и останки теперь волочились за мной по дороге. Пришлось остановиться. Кое-как избавиться от трупа. Затем вернулся в автомобиль и поехал дальше. До хутора, судя по карте, оставалось немного. Я покосился на оружие, лежащее рядом, затем снова посмотрел на дорогу. Вовремя. Свет далёких фар я увидел раньше и сразу вильнул в сторону. Благо, здесь был небольшой съезд. Внимательно присмотрелся. Это явно за мной. Я задумался. Пленники наверняка остались на хуторе, вряд ли их потащат с собой, а значит, есть хороший шанс вытащить их оттуда. Охраны там осталось мало, думаю, человек 5-10 не больше. Остальных отправили на охоту за мной. Что ж, пусть побегают в темноте. Пока доедут, пока поймут, что все мертвы, это не меньше получаса. За это время нужно успеть спасти заложников. Я проводил взглядом колонну из пяти машин, основательно так ребята вооружились. Заметил два пулемёта, установленных на крышах джипов. Из окон выглядывали до зубов вооружённые и Я засмеялся. Интересно, что им померещилось, если они такими силами выехали из лагеря? Рота автоматчиков? Подождав, пока последний автомобиль скроется за поворотом, вырулил на дорогу. Нужно спешить. Время тает, как снег. И я нажал на педаль газа. Хутор увидел примерно за километр. Остановившись и свернув в лес, проехал немного вглубь и вылез из автомобиля. Осмотрелся кругом. «Нет, всё в порядке. С дороги не различить». Я принялся вытаскивать и проверять оружие. «Дальше нужно идти пешком. Машину легко заметить даже ночью, а вот заметить в темноте одинокого человека, к тому же, если он не хочет, чтобы его заметили, не так-то просто». Разложив все свои игрушки, которые насобирал ранее, я, недолго думая, выбрал автомат, пару пистолетов и гранаты. Проверил патроны. Не так уж и много, но на небольшой бой хватит. Затем закрыл машину и забросал её ветками. Маскировка так себе, но лучше, чем ничего. Закончив вооружаться и маскироваться, я двинулся так, чтобы выйти к логову бандеровцев с тыла. Шёл примерно минут пять, пока на пути преграды не стал густой кустарник и мне потребовалось время, чтобы найти обходной путь. Наконец я достиг высокого забора. Где-то вдалеке маячила смотровая вышка с наблюдателем и прожектором, повернутым в сторону дороги. Я порадовался, что не поехал на машине. Мог и не доехать, даже если бы машину и узнали. Сейчас все на взводе, получил бы очередь и конец. Рядом с охранником на ноги заметил пулемет. Быстро перемахнув забор, залег в молодой траве и прислушался. Тихо. Это хорошо. Я опасался собак, но, видимо, с этой стороны их не было. Осторожно поднявшись, пошел дальше, к ближайшим домам. Нужно было взять кого-то и допросить на предмет, где находятся пленные. Здесь народ знает друг о друге все. Самому мне обыскать такое количество жилых построек, сараев, подвалов не под силу. Просто не хватит времени. Вскоре я достиг крайнего дома, во дворе горел свет, что облегчало мне задачу по осмотру внутренней территории и которое сразу принесло свои плоды. Я увидел будку и спящего кобеля, здоровую овчарку. Постоял немного раздумывая, но решил не рисковать, двинулся к следующему, там собаки не было. Я перелез через небольшой, скорее декоративный заборчик и устремился к двухэтажному особняку, Пока шел, все время слушал, но ни криков, ни звуков двигателей пока не было слышно. Значит, время у меня еще есть. Достигнув двери, я просто без затей постучал. Прошла, казалось, вечность, прежде чем услышал, как за дверью кто-то возится. «Открывай, хозяин!» Добавил я в голос командных ноток, чтобы поторопить никак не могущего найти ключ человека. «Кто это?» Дверь слегка приоткрылась, но мне и этого было достаточно. Я ногой ударил по ней и толстого мужичка отбросил от двери на стену. Он крепко ударился головой, по пути сбив ведро и полку с домашней утварью, висящей на стене. «Какого?» Вбежав внутрь, я захлопнул за собой дверь и наставил на хозяина дома автомат. «Заткнись, если жить хочешь». Толстяк икнул и судорожно закивал головой. Я даже испугался, что она вот-вот оторвется от мясистой шеи. «Говори, где прячут привезенную не так давно на хутор семью. Две женщины, мужчина и мальчик. Где они?» «Я... я не знаю». Я придвинулся к Толстяку поближе и ткнул стволом автомата прямо ему в живот. «Говори, гнида, иначе пристрелю». «Я не знаю!» Голос завыл хозяин дома, дико косясь наружи. В это время дверь в прихожую распахнулась, и на пороге показалась немолодая женщина в ночной сорочке. «Игнат, что происходит? Кто это?» Ее сонные глаза, непонимающе, уставились на меня. «Клара, беги!» Толстяк проявил неожиданную прыть, отведя ствол от себя и пытаясь сбить меня с ног женщина ахнула попыталась захлопнуть дверь но я успел подставить ногу отпихнув хозяина дома добрым ударом ноги в живот я ударил дверь кулаком женщина отлетела на пол и принялась отползать от меня на четвереньках нет не надо не убивайте у нас дети я сплюнул на пол до да чего докатился женщины и детей уже пугать начал даже не собирался брал я автомат и посмотрел в сторону толстяка тот тихо скулил на полу держась за живот мама Дверь в соседнюю комнату распахнулась, оттуда выглянула девочка лет десяти. «Закрой дверь, Катя!» Мать повернулась к ней. «Закрой!» Девочка вздрогнула и быстро закрылась. Я услышал, как щелкнул замок. Женщина умоляюще сложила руки. «Я все сделаю». Мне стало совсем нехорошо. «Скажите, где прячут пленных, которых привезли примерно час назад, и я уйду? Больше вы обо мне не услышите». «Пленных?» Лицо хозяйки дома нахмурилось. «Я что-то слышала. Да, точно. На соседней улице машины ездили, голоса. Люди громко смеялись. Там находится дом старосты». «Как он выглядит?» Подобрался я. «Время медленно уходило, и мне нужно было спешить». «С красной черепицей. Вы его сразу увидите. Он один такой на улице. Там еще огромные ворота, забор и большая охрана». «Спасибо». Я пошел обратно в коридор, мельком глядя на толстяка. Тот провожал меня ненавидящим взглядом. Пусть. Это его право. В конце концов, это я вломился к нему в дом и угрожал его семье. Полчаса, чтоб сидели тихо, как мышки. Затем делайте, что хотите. Я покинул дом и поспешил прочь. Открыл калитку и уже особо не таясь двинулся к дому старосты. Вскоре достиг нужного поворота. Неплохо так живут. Оценил я дом главы хутора. Четырёхэтажный особняк с красной черепицей, огромным железным забором и будкой охраны стоял в самом центре улицы. На первом этаже я увидел два гаража, перед домом находился красивый ухоженный сад, больше ничего разглядеть не удалось. Ещё на втором этаже на балкончике прохаживался автоматчик. Я наблюдал за ним из-за угла. Ещё двое охранников сидели в будке. Интересно, сколько же всего людей находилось в доме? Решил выяснить это по ходу дела. Времени, чтобы просто стоять не было. Я пошел в наглую прямо к воротам. Охрана увидела меня, когда почти достиг калитки. «Эй, ты кто такой? Тебе что здесь надо?» Рослый парень в форме с карабином на плече высунулся из будки и тут же схлопотал пулю. Скинув автомат, я опрошил очередь второго охранника, который судорожно пытался направить на меня пистолет, но критически не успевал это сделать. Перешагнув тела, подобрал на поясе убитого ключ и вставил его в замок. Повернул, дверь тихо скрипнула и распахнулась внутрь. Я тут же скользнул следом, перекатом уходя в сторону. Автоматчик на балконе ждал меня, но не учел моей быстроты. Очередь выбила фонтанчик земли, но меня в этом месте уже не было. Я выстрелил от бедра, пули прошили стену, но парень успел упасть на пол. Пришлось спрятаться за деревом, по нему тотчас же застучали пули. Выругавшись сквозь стиснутые зубы, отцепил гранату и зашвырнул ее на балкон. Три секунды раздался взрыв, и тело стрелка шлепнулось в растущие рядом кусты. Я бегом направился к дверям. Не успел, чуть-чуть. Одна из створок распахнулась, и мне навстречу полетела граната. Я едва отпрыгнул за угол, как раздался взрыв. Меня осыпало мелким гравием и остатками земли. Скинув автомат, я нажал на курок, прошивая крепкую деревянную дверь насквозь. Раздался тихий, приглушённый препятствием крик «В кого-то точно попал!». Я бросился ко входу, распахнул створки и сразу же отпрянул в сторону. Пистолетный выстрел выбил кусок штукатурки, а я в ответ зашвырнул ещё одну гранату. Бабахнуло знатно. В доме на первом этаже выбило стёкла, от ударной волны покосилась дверь, и я с трудом протиснулся внутрь. Ну и хаос я здесь устроил. Теперь на первом этаже хозяевам дома надо будет делать капитальный ремонт. Стёкла, мебель, стены, всё оказалось закопчённым, в пулевых отверстиях и крови. Сменив магазин и перешагивая через труп охранника, я двинулся в сторону лестницы на второй этаж. Осторожно стал подниматься по ступенькам. Наверху мелькнула тень, я выстрелил. Мне в ответ прилетела очередь. Одним махом покрыв последние ступени, я высунул дуло автомата в проём, выстрелил. В тесном помещении спрятаться особо было негде, поэтому сразу попал. Человек просто перевернул стол, используя его как преграду, но он не спас его. Я прошёл дальше, оставляя за собой ещё одного мертвеца. Сколько ж всего их было? Я помотал головой, отгоняя жуткие мысли. Слишком много. Я давно сбился со счёта, но, к сожалению, не мог поступить иначе. Я пинком распахнул дверь. Сразу же раздался женский вскрик. Я направил оружие на кровать, стоявшую в углу. «Вылезай!» Молодая девушка появилась не сразу, но когда показалась, вся дрожала от страха. «Кто вы?» «Это сейчас не главный вопрос. Я постоянно прислушивался. Мне послышалось или действительно вдалеке я услышал крики и шум моторов. Времени оставалось все меньше. Где заложники?» «Какие заложники?» Девушка сделала удивленное лицо, но по глазам я понял, что она врет. Просто тянет время. Видимо, тоже услышала шум двигателя за окном. «Говори, сучка, дважды повторять не буду». Я передёрнул затвор. «Ладно, ладно». Девушка внезапно изменилась в лице, перестала дрожать, и в голосе появилась уверенность. Спектакль явно закончился. «Они в подвале, но ты их всё равно не спасёшь». «Почему же?» Прищурился я, хотя уже знал ответ, точнее слышал. «Папа тебя убьёт, и их тоже». Девчонка неприятно засмеялась, и затем резко выкрикнула. «По делам вам, ублюдки!» Мне стало противно. Вот она, ненависть. Ничем не прикрытая, страшная. Я едва сдержался, чтобы не выстрелить, отправив эту тварь в ад. Но на неё у меня были другие планы. «Пошли», — показал я стволом в сторону двери. «Куда?» «В подвал», — улыбнулся я. «Ты же не думаешь, что я оставлю тебя за спиной и не воспользуюсь шансом с твоей помощью выбраться отсюда?» «У тебя ничего не получится». Дочь старосты принялась двигаться поближе к стене. Я никуда не пойду. — Пошли. Одним прыжком я добрался до нее, схватил за руку и потащил вниз. — Пусти, сволочь, папа тебя убьет. — Может быть. Пожал я плечами. — А пока я еще жив, и ты мне поможешь. Где ключи от подвала? — В кабинете отца. — Где он? — На четвертом этаже. Пришлось разворачиваться в обратном направлении и идти вверх по лестнице. Оказавшись на четвертом, больно сжал руку пленницы. «Ну и где он?» «Там», — девушка показала в сторону нужной двери. Я приблизился, подергал за ручку, заперто. Направив автомат, просто выстрелил в замок и распахнул дверь. «Показывай». Мы вошли внутрь, я оглядел богато обставленную комнату. Дорогая мебель, вся из красного дерева. Мягкие ковры, картины. Огромный шкаф и рабочий стол, покрытый черным сукном. Окно выходило в сад. Из него открывалась великолепная картина на весь хутор. Теперь я понял, почему особняк был четырехэтажным. Отсюда хозяин любил осматривать свои владения. Местный князёк, чтоб его. «Вот они». Девушка вытащила из верхнего шкафчика ключи. Я забрал их и сунул в карман. «Обманешь – пожалеешь». Предупредил я и потащил её вниз. Пока шли, увидел из окна вдалеке свет множества фар. Значит, вернулся хозяин. Спускались недолго. Снова через третий второй этажи. Глаза девушки округлились, когда она увидела трупы в прихожей, на первом. Она, видимо, что-то хотела сказать, но так и не сказала. Наконец мы спустились в подвал, подошли к металлической двери, больше напоминающей сейфовую. «Они здесь!» «Открывай!» «Я?» Возмутилась она, но направленный автомат показал, что я не шучу. Она недовольно зашипела, но выполнила приказ. Дверь распахнулась, внутри автоматически зажегся свет. «Заходи!» Толкнул я ее внутрь. «Николай?» Мать Ольги лежала, связанная в углу, и смотрела на меня огромными от удивления глазами. Ее муж, сильно избитый, лежал рядом. Ни ее дочери, ни сына в помещении не было. «Здравствуйте!» — улыбнулся я, пытаясь подбодрить пленников, и, обернувшись к дочке старосты, приказал «развязывай». Кстати, так и не узнал, как ее зовут. Хотя мне это незачем. «Николай, как вы здесь оказались?» Мать Ольги, избавившись от веревок, принялась растирать затекшие руки и помогать развязывать мужа. «Вас же убили!» «Кто вам это сказал?» «Их главарь. Он сказал, что вы мертвы и все кончено». Мария Николаевна принялась приводить своего мужа в чувство. Его явно долго били, и мне было больно осознавать, что в этом только моя вина. «Они поторопились записать меня в мертвецы. Я пока еще жив и умирать не собираюсь. Где Ольга и Олег?» Лицо женщины в раз изменилось, она побледнела. Олега забрали сразу же, еще у нас во дворе. А Ольга, я не знаю. Где мальчик и девушка? Обернулся я к дочери старосты. Говори. Девушка там. Она кивнула на маленькую дверь. А парнишка? Его не было, когда отец привез их. Я не знаю. Я стиснул рукоять автомата. Куда же могли забрать парня? И почти сразу же у меня в голове неизвестно откуда появился ответ. Я похолодел. Не может быть. Это невозможно. Я почувствовал мурашки по всему телу. Неужели они поступили так же, как когда-то со мной? Я помнил разлуку с матерью, станцию, поезд, охрану, долгую дорогу, бараки. Нет. Этого не будет. По крайней мере, с ним. Я развернулся и подошел к маленькой двери. Отобрал ключи и нашел нужный. Замок щелкнул. «Ольга!» «Николай!» «Выходи!» посторонился я. Девушка выбежала из задхого помещения рыдая, бросилась на шею родителям. «Мама, папа, все хорошо, дочка!» «Все хорошо, дочка, все хорошо!» Отец гладил ее по голове, а мать просто вытирала слезы. «Мы снова вместе!» «Папа, мама, мне было так страшно!» «Не бойся, теперь всё закончилось». «Ну, я бы так не сказала». Дочь староста усмехнулась. Но сразу же заткнулась, увидев мой взгляд. Ольга поднялась и с ненавистью посмотрела на меня. «Это ты во всём виноват. Ты, ты!» Она бросилась на меня и стала бить руками по груди. «Если б не ты, мы бы спокойно жили дальше. Ольга!» Мать девушки попыталась её остановить. Но дочь не слушала и продолжала своими маленькими кулачками наносить удары по моей груди. Я просто стоял и терпел. Все правильно. Заслужил. Негодяй! Ольга, хватит, он ни в чем не виноват. Наоборот, он пришел спасти нас. Ольга отстранилась и вытерла слезы. Спасти? Она обернулась, ища взглядом брата. А где Олег? Его здесь нет. Забрали. Я не успел закончить. Нет. Девушка рухнула на пол. Я едва успел ее подхватить. Не трогай меня. Она выдернула руку. «Какая трогательная сцена!» Дочь старости захлопала в ладоши, не скрывая улыбки на своём лице. «В этот момент мне как никогда захотелось её пристрелить!» «Бух!» Мать Ольги влепила этой стерве хорошую затрещину. Та покачнулась и с удивлённым видом уставилась на Марию Николаевну. «Не смей говорить о нас так, дрянь!» Я решил вмешаться. Времени на разборке у нас не было. Я подошёл к Ольге. «Нам нужно идти!» Скоро здесь будут бандеровцы. Нужно поспешить. А как же Олег? Я найду его, обещаю. Несмотря на сопротивление, я схватил дочь староста и потащил к выходу. Быстрей за мной. Мы выскочили из подвала. Я шел первым, таща заложницу впереди. И хотя женщинами прикрываться подло, но в данный момент у меня не было выбора. Я не святой. Я просто стараюсь исправить свои ошибки. Мы поднялись по лестнице и оказались на первом этаже. «Показывай, в какой стороне гараж!» Сжал я руку дочки старосты. «Там!» Она дернула головой, показывая нужные направления. Я едва сделал шаг, как все вокруг взорвалось автоматными и пистолетными вспышками. «Ложись!» Дернул я девушку на пол. Пули застучали по полу стене, стали выбивать стекла. Ольга и ее родители юркнули обратно на лестницу. Мы же остались лежать практически в холле. Нас зажали, и выбраться, пока стреляли, я не рискнул. «Не стреляйте, это Оксана!» Неожиданно закричала моя пленница. «Хватит!» Но стрельба продолжалась, даже усилилась. Я уже подумал, что нужно крикнуть еще раз, но вдруг разом все стихло. Тишина наступила так резко, что я даже не понял, что случилось. «Оксана!» «Папа!» «Ты как, дочка?» Голос был знаком. Кажется, я слышал его, когда меня били. «Мне плохо, папа, спаси меня!» «Конечно, не волнуйся, я все сделаю!» Где-то щелкнул затвор. «Прекратите стрелять, идиоты!» Снова тот же голос. «Там моя дочь! Если кто-то в нее попадет, лично сдеру шкуру!» Я усмехнулся. Мой расчет оказался верен. Теперь нужно договариваться. «Эй, хозяин, как там тебя? Хотя это неважно Может, поговорим?» «Давай попробуем, русский!» Голос приблизился. «Ведь это ж ты! Я знаю! Хотя лично копал тебе могилу. Чего хочешь?» Уйти отсюда с пленниками только и всего. Ты убил моих людей и захватил в заложнике мою дочь. Я такого не прощаю. На этот раз придется, иначе трупов будет больше. Ты мне угрожаешь, русский. Ты не в том положении, чтоб приказывать. Я поморщился. Хватит. Не забывай, у меня твоя дочь. И ее жизнь сейчас зависит от тебя. Сделал я паузу, давая осмыслить сказанное. На той стороне меня поняли правильно. «Хорошо, я дам вам уйти. И даже дам слово, что целый час вас никто не будет искать». Не, покачал я головой, — «так не пойдет. Или мы уходим совсем, или здесь будет гора трупов. Ты умный мужик, ты же знаешь, что я не шучу и не отступлюсь». На улице замолчали. Видимо, обдумывали ситуацию. Я не был дураком и понимал, что все равно нас обманут, и только старался выиграть время, чтобы семья сумела спастись. Им все равно не дадут покоя, я это понимал. И собирался завершить дело, выжечь это гнездо до конца. Но только тогда, когда за моей спиной не будет женщины и детей. Я думаю, старосту тоже посещали подобные мысли. Только его сдерживала дочь А так он давно бы уже перестрелял нас всех. Ладно, русский, твоя взяла. Выходи. Пусть сначала твои головорезы бросят оружие и отойдут подальше от машин. Нам нужно спокойно выйти, сесть и уехать. Ты можешь поехать с нами. Я отпущу тебя и твою дочь, когда мы будем в безопасности. «Хорошо», — последовал спустя несколько секунд ответ. «Пусть будет по-твоему». Я обернулся и кивнул Петру Владимировичу. Тот схватил жену, дочь, и мы вместе побежали к выходу. «Не стрелять!» Рослый Бандеровис скинул руку, как только мы показались в дверях. Я обвел взглядом лужайку. Человек двадцать, не меньше, на трех машинах окружали дом. У них были автоматы, пистолеты. Я заметил на крыше одного из джипов пулемет. «Мы поедем вот на ней!» Я ткнул в сторону понравившейся мне тачки. Староста проследил за моим взглядом. «А ты немного ли хочешь, русский?» Он прищурился, словно разглядывая меня через прицел. «Ты тоже поедешь с нами. Или ты испугался?» Староста покачал головой. «Я найду тебя, парень. И сниму кожу с еще живого. Я где-то уже это слышал. Подтолкнул я Оксану к машине. «Залезай! А ты?» Кнул я старосту. «Поведешь!» Все вместе под прицелом десятка стволов мы сели в автомобиль. Староста за руль, его дочь рядом. Я сел сзади, там же разместилась семья. «Здесь не все!» Я подождал, пока Ольга закроет дверь. «Где мальчик? Ты наверняка знаешь». «Знаю!» — кинул Бандеровец. «Он остался у немцев. Его повез мой брат». «Куда?» «В Германию, конечно же». — улыбнулся староста. — А может, и куда еще? — На чем они уехали? — На поезде. — На какую станцию они поехали? Когда они уезжают? Меня передернуло от того, что я был прав. Мельком глянул на родителей Олега, лицо его матери посерело от горя. — Она здесь одна. Староста повернул ко мне голову. — Ты что, хочешь наведаться туда и спасти пацана? В его глазах мелькнуло удивление. «Ты что, бессмертный?» «Там охрана, СС, полиция. Тебе не в жизнь туда не добраться». «Посмотрим», — дёрнул я стволом автомата. «Поехали». «В каком направлении? К станции?» «Нет, пока прямо, потом скажу». бандеров завел двигатель, машина осторожно выехала со двора. Охрана такая осталась стоять внутри, провожая нас злыми взглядами. «Ты нажил себе, здесь немало врагов, русский». Убил у кого-то брата или мужа? Переживу. Не дал я закончить старости его предложение. Тот только хмыкнул. Машина продолжала тихо ехать по дороге. Вскоре огни хутор скрылись за поворотом. Стало совсем темно. Куда теперь? Я же сказал прямо. Обернулся я, проверяя, нет ли погони. Это стало моей ошибкой. Бандервис поступил так же, как и я, несколькими часами ранее. Он направил джип в дерево. Я успел только закрыть голову руками, как мы на полном ходу въехали в стоявшую на обочине березу. Громкий вскрик, удар, толчок. С трудом распахнув перекореженную дверь, я вывалился на дорогу. Твою же. Недооценил, ублюдка. Повернулся, чтобы помочь выбраться людям, как неожиданно меня ударили сзади. Получи, русский. И еще один удар. Я упал, закрыл голову, мне нанесли еще один удар, но я поймал ногу в захват, резко крутанул. Твою... Староста упал рядом, держась за сломанную лодыжку. «Сука, я убью тебя!» Его рука метнулась к карману, блеснул ствол. В последний момент мне удалось успеть перехватить руку бандеровца. Тот нажал на курок, но я сместился в сторону. Сделал болевой, и пистолет перекочевал уже ко мне. Глаза мужчины расширились, и я выстрелил. Голова староста дёрнулась, и он завалился на спину. «Папа, нет!» Оксана вся в крови, с огромной ссадиной на лбу бросилась ко мне. В ее руке я увидел еще один пистолет. «Да сколько же у вас оружия!» Поняв, что не успеваю, все равно попытался выстрелить, когда неожиданно дочь староста дернулась. Ее лицо исказило жуткая гримаса ненависти, боли, страха. И она упала лицом в траву. Из ее спины торчал нож. Ольга, пошатываясь, стояла рядом. Ее руки дрожали. Она готова была упасть в любой момент рядом. «Спасибо». Поднялся я и, не сказав больше ни слова, поковылял к машине. Девушка вся бледная, словно смерть, последовала за мной и принялась помогать мне вытаскивать родителей из деформированного салона. Благо, что они почти не пострадали, только отец держался за руку. Я быстро осмотрел ее, ничего страшного. Всего лишь вывих, который легко лечится. Ольга тем временем плакала навзрыд, а ее мать, как могла, утешала свою дочь. Я отошел от них, прислонившись спиной к дереву и перевел дух хотя расслабляться было еще рано. Мне нужно было спасать Олега. Я помнил слова старосты и готовился к серьезному бою. Очередному, но далеко не последнему. Так просто парня мне не отдадут. Неожиданно вдалеке я увидел свет фар. «Ольга, уведи родителей подальше от дороги!» Метнулся я к машине, точнее к пулемету. Девушка быстро сообразила, что от нее требуется, и вскоре вся семья скрылась за ближайшими деревьями. Я же занял место стрелка машины преследователей показались из-за поворота спустя минуту и сразу же попали под ураганный огонь пулемёта. «Не надо было вам, ребятки, лезть сюда. Ох, не надо!» Надавив на гашетку, я увидел, как первый джип развернуло на полной скорости, и он, переворачиваясь, ушёл с дороги. Вторая машина словно напоролась на невидимую преграду. Резко остановилась. Ей взад тут же врезалась ещё одна. Кругом слышались стоны, крики, чья-то ругань а я всё стрелял и стрелял, пока в магазине не кончилась лента. Тишина наступила неожиданно. Опустив раскалённый ствол вниз, я спрыгнул на землю, затем осторожно, держа на готове автомат, отправился проверить дело рук своих. Месиво, открывшееся мне, было жутким. Кругом лежали трупы, оторванные части тела, кровь. Меня передёрнуло, едва не вырвало. Смысла дальше проверять не было. Все были мертвы. Я вернулся обратно. Ольга и ее родители ждали меня там, где я их оставил. Все окончено. Вытер я мокрый от пота лоб. Теперь вас никто не будет искать. Все бандиты мертвы. А Олег? Я найду и верну его домой. Обещаю. Ольга, не поверив, расширенными от удивления глазами, смотрела на меня. Но там же целый поезд. Охрана. Это неважно важно. Пожал я плечами. За мной долг. Я обязан вас спасти. Ведь если б не я, то вы бы никогда не вляпались в эту историю». «Не надо себя винить, Николай. Мы тебя ни в чем не обвиняем». Петр Владимирович положил свою руку мне на плечо. «Вы хороший человек. Сделали невозможное, и спасли нас. Но целая станция, поезд...» Я поднял голову и посмотрел в глаза Ольге, а потом и ее матери. В них горела надежда. И я не мог подвести их. Я уже все решил. Нагнувшись, подобрал лежащий на земле пистолет старосты, проверил патроны. Нужно еще оружие и как можно больше. Вам есть где спрятаться на несколько дней, пока все это не уляжется? Спросил я у Петра Владимировича, собирая в нашей машины валявшееся оружие. Да, у меня есть сестра. Она живет в Харькове. Точнее, у нее свой дом. Поблизости никого нет. Мы можем пожить у нее. Отлично. Поезжайте к ней немедленно. «Только черкните адрес, я привезу мальчика туда. Ну или встретимся где-нибудь неподалеку». «Хорошо». Мужчина кивнул. «Я вижу, вы не отступитесь. Мы будем молиться за вас». «Благодарю. А теперь вам надо ехать». «Но на чем?» «Есть вариант. Я спрятал машину недалеко от хутора. Вернусь к ней вместе с вами, посажу вас и займусь делом. У нас мало времени». «Да, тогда нужно спешить» кивнула супруга Петра Владимировича. Все вместе мы двинулись к оставленному мной автомобилю, шли через лес, подальше от дороги, но нам так никто и не встретился. Я возглавлял наш маленький отряд, внимательно прислушиваясь к посторонним звукам, постоянно держа руку на пистолете. «Долго еще?» Шедшая позади меня Ольга устала, вытерла мокрый лоб. «Нет, мы уже на месте». Раздвинув кусты, я удовлетворенно выдохнул. «Вот она, родимая». Конечно, существовала вероятность, что ее найдут, но она была крайне мала. Кто будет шататься в лесу ночью, да еще под боком у бандеровцев? Дураков нет. Только если они сами. Но у них были другие заботы. Я подошел к джипу и открыл дверь. Залезайте. Надеюсь, у вас еще кто-то водит? — Да. Жена Петра Владимировича кивнула. — У меня есть права. Не волнуйтесь, мы справимся. Я кивнул и повернулся к Ольге. Девушка сидела на заднем сиденье и, закусив губу, смотрела на меня. Я подошел к ней. «Я приведу брата. Обещаю». Она ничего не сказала, отвернулась и опустила голову вниз. Я явственно услышал всхлип. «Ничего. Скоро все закончится, и она забудет это, как страшный сон. А пока ей и остальным нужно собраться и немного потерпеть». Закрыв дверь, я подошел к матери Ольге, наклонился. Женщина шепнула мне несколько слов. Я кивнул, запоминая, и, отойдя от автомобиля, помахал на прощание рукой, проводив взглядом машину с оставшими мне за эти несколько дней самыми близкими людьми, повернул назад к месту своего боя. На обратную дорогу времени ушло совсем мало. Я двигался с максимально возможной скоростью, буквально летя над землей, хотя и не забывая смотреть себе под ноги. Добравшись, залег в кусты и несколько минут наблюдал, нет ли кого постороннего. И только полностью убедившись, что пока меня не было, здесь никто не появлялся, я занялся неприятным, но необходимым делом. Переборов брезгливость и отвращение, стал собирать все, что могло мне помочь в выполнении моей миссии. Пистолеты, автоматы, гранаты, магазины, медицинские пакеты складывал в отдельные кучи, чтобы потом выбрать то, что мне нужно. Как сказал покойный староста, а затем подтвердил отец Олега, поблизости была только одна станция, в 20 километрах на запад. Хорошо охраняемая солдатами СС и полицией, она представляла собой настоящую крепость с пулемётными вышками, высоким забором и колючей проволокой. На станции существовал специальный пропускной режим, и гражданских внутрь не пускали. Многие местные жители, которые собирали в лесу ягоды, грибы, Видели огромные автоколонны с закрытыми кузовами и броневики. Они постоянно курсировали по специальной дороге, располагающейся вдали от населенных пунктов и обычных дорог. Сложив два плюс два, я начал готовиться к худшему для себя варианту. С множественной стрельбой и трупами. Мне предстояло столкнуться с целой армией, профессионалами. Но это не должно было остановить меня. Я обещал привести Олега, и я сдержу свое слово. Конечно, я не собирался воевать со всеми. Возможности хотелось бы вообще обойтись без стрельбы, но мне пришлось признать, что это практически невозможно. Поэтому нужно было тщательно продумать, как туда попасть и найти в этой толчее мальчика, и, что самое главное, выйти оттуда живыми. На все у меня ушел почти час. Наконец, неприятная грязная работа была закончена. Склонившись над маленькими и не очень кучками, я принялся осматривать оружие. Пару пистолетов и один автомат пришлось сразу забраковать. Они были в крови, одному пуля повредила затвор. Еще один пистолет отбросил, потому что он не нашел к нему патронов. Итогом моего осмотра стали три автомата разных производителей. По три, а где и по четыре магазина к ним, три пистолета и тринадцать гранат. Также девять индивидуальных пакетов. Неплохо. С этим можно заварить хорошую кашу. Поднявшись, я отнес все оружие в машину. Пора. Сев и внутрь, завел двигатель. Он хоть и с трудом, пару раз заглохнув, все-таки заработал. Даже кричать и упрашивать его не пришлось. Вырулив на дорогу, включил навигатор и стал искать нужное обозначение. Нашел почти сразу. В двадцати трех километрах, судя по карте, на западном участке мигал значок с изображением поезда, отмеченный красным цветом. Я еще раз сверился с маршрутом и уверенно, отбросив лишние сомнения и страх, двинулся навстречу своей судьбе».